Сила. Аанья. Происхождение кельтское. Мифология. Солнечная богиня любви и света. Аанья королева фей из Ирландии. И особенно свято для неё графство Лимерик. Богиня покровительствует земледелию и животным, а поклоняются ей каждый год во время фестиваля Солнцестояние. Люди зажигают фонарики и бегут вверх на гору на Каанья. чтобы попросить небожительницу благословить их фермы по легенде она вместе со своим народом фей отмечает праздник на другой стороне холма иногда Ваггиня появляется среди юных девушек чтобы отвести их на гуляние фей а аня по природе сильная и добрая во многих мифах и легендах она выводит свой народ к теплу солнечного света помогает им обрести собственные силы и восстановиться, особенно Трепетна она относится к женщинам. Другой миф рассказывает о том, как Джеральд граф Десмонд наткнулся на богиню, когда та упала в озере, и украл её накидку, чтобы она вышла за него замуж. Когда Анна отказалась, он попытался насильно взять её в жёны. В приступе ярости небожительница превратила обидчика в гуся. От их союза, впрочем, у богини родился талантливый сын, ставший известным под именем Мерлин. А Анью изображают с пламенеющими рыжими волосами и повязкой на голове из звезд. Она часто облачена в желтое, и ее окружают животные. Красная кобыла — кролик и лебедь. Согласно ещё одной легенде, богиня сама способна оборачиваться красной кобылой, которая может обогнать любого. Попроси Анью помочь тебе найти внутренние силы, чтобы встретить лицом нынешние испытания и преодолеть прошлые травмы.